Глава 3. Я в своём кабинете в банке в 5 минут 10. За окном Вандомская площадь светлая и весёлая. Однако сегодня ветренно. Белые золотистые облака быстро бегут в небе, и прохожим приходится придерживать шляпы, чтобы их не унёс порывистый ветер. Лето кончилось. Настоящая осень ещё не наступила, хотя вчера, когда я проезжал через иллисские поля, направляясь на Авеню Фох, земля уже была усыпана опавшими листьями. Я думаю не позвать ли мадмуазель Саланж, чтобы продиктовать ей два письма, которые необходимо отправить. Сам я пишу только в крайнем случае, обычно короткие вежливые записки, отказываясь от приглашения или принимая его. Мой почер тоже стал неровным, ещё один признак старости. Это меня раздражает. После того, как я напишу несколько строк, рука начинает дрожать. Сначала пэт. Что мне сказать ей? Я очень огорчённо отношусь к её положению. Я предпочёл бы, чтобы жизнь её окончилась более счастливо. Однако к её судьбе я всё же отношусь как к судьбе постороннего человека. Она была моей женой, Когда мы поженились в Нью-Йорке, мы оба думали, что всю жизнь проведём вместе, что не сможем обойтись друг без друга. Мы спали в одной постели, наши тела сливались воедино. Она, как говорится, подарила мне сына. Терпеть не могу этого выражения. Почему родить ребёнка значит сделать подарок? Почти 40 лет я ничего не слышал о ней и относился к этому спокойно. Она как-то сразу стала мне чужой, и сейчас она мне тоже чужая. Мое чувство к ней совсем не похоже на то, какое мы представляли себе любовь, когда нам было 20 лет. Может быть, я не способен любить. В таком случае она тоже. Я знал немало супружеских пар, которые потом превратились в посторонних друг другу людей. Дорогая Пэт, разумеется, я пишу по-английски. Если она не научилась французскому языку в Париже, то, конечно, не занималась и в Нью-Йорке. Стараюсь писать крупнее и чётче, чем обычно, чтобы ей не трудно было прочесть моё письмо. Я очень огорчился, когда узнал, что твоё здоровье оставляет желать лучшего, и что ты теперь находишься в Бильвью. Я хотел бы навестить тебя, но сейчас не могу уехать из Парижа. Получилось плохо и неискренне, и я сержусь на себя за свой равнодушный холодный тон. Если вчера я и был подавлен, А я отдаю себе в этом отчёт, то жалости к ней или к сыну не испытывал. Настоящая причина в том, что я понял, навсегда уходит какая-то часть моего прошлого. Мне вдруг напомнили, что это очень далёкое прошлое, что будущее сокращается, продолжает сокращаться с головокружительной быстротой. Вот уже Пэт стала обречённой на смерть старой женщиной. Я послал к тебе одного из моих друзей, просил его помочь тебе и сделать всё необходимое, что по возможности облегчит твою жизнь. Я давно его знаю. Он позвонил мне после того, как повидал тебя и сказал, что ты держишься молодцом. Это неправда. На людям всегда доставляет удовольствие думать, что они держатся молодцом. Он говорил также с доктором Финштейном, который произвёл на него отличное впечатление. Оказывается, он первоклассный врач и очень интересуется тобой. Через некоторое время тебе может быть предстоит лёгкая операция, после которой ты снова окрепнешь. Не вжели мне тоже будут ждать с такой же непреножденностью, и я также буду верить. То, что случилось с Дональдом, должно быть глубоко тебя потрясло. Я тоже, хоть и не видел его так давно, очень опечален. Судя по тому, что мой друг Паркер рассказал мне, ему очень не повезло на войне в Корее. Жаль, что он не обратился ко мне, когда у него начались затруднения. Паркер видел его жену и старшего сына. Элен достойная женщина, а поп серьёзный и зрелый не по годам юноша. Гараж и заправочная станция останутся у них. Будет сделано всё необходимое, чтобы удовлетворить кредиторов, и в дальнейшем у них не должно быть неприятностей. Можешь на меня положиться. В ближайшие недели я попытаюсь приехать в Нью-Йорк. Это не правда. Я не желаю оказаться лицом к лицу с этими призраками, да и вообще я теперь не путешествую. Надеюсь, что увижу тебя бодрой и обниму моих внуков. Я стыжусь этой сентиментальной фразы. Я помогаю им и, конечно, буду помогать и дальше. Меня с ними связывают родственные узы, но я этих уз не ощущаю. Держись по-прежнему молодцом, набери терпения. До скорого свидания, дорогая Пэт. Обнимаю тебя. Я колебался, писать ли эти последние слова, потому что мне, наверное, нелегко было бы поцеловать её. Я чуть было не поставил, как это принято в деловых письмах, свою фамилию в конце, но вовремя остановился и написал только имя. Это письмо потребовало от меня больших усилий, чем потребовал бы несколько лет назад целый рабочий день. Я подхожу к окну и зажигаю сигарету, глядя на фасад от Ильи Риц. которые виднеются за бронзовые колонны. Вокруг летают голуби. Я никогда не обращаю внимания на голубей, не знаю почему. Они ведь тоже дополняют пейзаж. Лучше сейчас же покончить и со вторым письмом. Кому адресовать его? Моей невестке? Я с ней не знаком. Я знаю о ней только то, что мой друг Эдди сказал мне вчера по телефону. Я знаю не больше о старшем из внуков. Дорогая Элен? Так не пишут незнакомой женщине. Мой дорогой мальчик. Это более нейтрально, и в конце концов именно он станет главой маленькой семьи в Ньюарке. Как только вчера утром я получил письмо от твоей бабушки с сообщением о несчастье, которое Нет, это слишком прямо. С сообщением о том, что произошло, я хотел сесть в самолёт и полететь к вам. Но вы я уже не молод, и сейчас мне запрещены далёкие путешествия. Я не решаюсь, может быть, и суеверие говорить так о своём здоровье. Я вполне могу провести несколько часов в самолёте, но у меня не хватает духу начать письмо сначала. Я жалею также, что никогда не получал известий от твоего отца, адреса которого у меня не было, и что не имел прежде возможности помогать ему. Теперь ему уже не поможешь, но я хочу, чтобы твоя мама и вы трое отныне жили без забот. Я покраснел, написав слово мама. У меня такое чувство, будто я проявляю малодушие и едва ли не совершаю предательство. На самом деле, я не говорю так и не думаю. Я словно хочу искупить какой-то грех, однако вины за собой не знаю. Может быть, в прошлом тоже нет. Я не виноват перед ними. Тебя посетил мой друг Кади Паркер. Наверное, он оставил тебе свой адрес. Ты можешь полностью доверять ему. Я знаю его давно. Он поверенный моих делах в Нью-Йорке. Он рассказал мне по телефону, какое прекрасное впечатление ты на него произвёл. Я надеюсь, что ты сможешь теперь работать в лучших условиях и уверен, что твоя мать будет тебе отличной помощницей. А ней мой друг Паркер говорил мне тоже лишь хорошее. Жаль только, что она неважно себя чувствует, но это вполне понятно в сложившихся обстоятельствах. Я думаю о ней, и она всегда может рассчитывать на меня. Передай твоему брату и сестре самые наилучшие пожелания от их далёкого дедушки. Мне не терпится познакомиться со всеми вами. Искренне ваш. Ух, не решаюсь перечитывать, быстро заклеиваю оба конверта и несу их в секретариат, пока не поддался соблазну разорвать. Пошлите, пожалуйста, поскорее. Срочно, авиа и срочно. Несмотря ни на что, я всё же еду в клуб. Полчаса занимаюсь гимнастикой, захожу к массажисту, потом немного плаваю. Когда я вновь выхожу на авеню Фох, ветер уже стих и солнце пригревает. Подождите меня на Елисейских полях, на круглой площадке, говорю я Эмилю. Мне хочется немного побыть среди уличной толпы. Иногда я с удивлением смотрю на прохожих, будто они явились с другой планеты. В сущности, я многого достиг ещё совсем молодым. Я имею в виду материальную сторону. Даже когда я жил в латинском квартале, мне не приходилось класть зубы на полку. Отец посылал столько, что мне вполне хватало на все мои нужды. Почти 2 года я жил вместе с Разали Буье, славной и непритязательной девушкой, может быть, лучшей из всех женщин, с которыми меня сводила судьба. Я встретил её в Люксембургском саду. Она сидела на одном из жёлтых стульев, а может быть, и на террасе кафе Аркур. Тогда у меня ещё находилось свободное время, и мне случалось присаживаться где-нибудь и смотреть на прохожих. Почему потом я никогда больше этого не делал? Она была полненькая, румяная, со светлыми волосами. От неё исходил приятный и здоровый деревенский запах. Мы поужинали в какой-то пивной, она ела с необыкновенным аппетитом, а потом, без всякого жеманства, пошла со мной в мой гостиничный номер.